Поводом для написания стихотворения послужило неудачное выступление Нейгауза. Недовольный своей игрой музыкант прервал концерт. Искусство, подобно революционному взрыву, если нет настоящего напряжения, порыва, незачем продолжать. И прав мастер, прервавший исполнение, В одном из списков между строфами третьей и четвертой содержится еще одно четверостишее. Не прелюды он и не вальсы, и не листа листал листы. В нем росли и переливались волны внутренней правоты. Чтобы в музыке стало просторней для мировой сложности, комментирует стихотворение Гаспаров, нужно не требовать от мастера простоты. Руки кувалды и элементарной пользы, сладковатой груши земной, топинамбур, усиленно насаждавшийся в то время, у О.М. он вызывал отвращение. Примечание. Гаспаров. Примечание. Страница 780. Конец примечания. душа мутитель Рояль отсылает к стихотворению Боротынского подражателем. Ненапряженного мечтания огнем услужливым согрет, постигнул Таинство страдания, душемутительный поэт. В борьбе с тяжелую судьбою познал он меру вышних сил, Сердечных судорог ценою он выражение их купил. Примечание Боротынской. Стихотворение и поэмы. Москва, 1982 год. Страница 154. Конец примечания. О так называемом «терпком терпенье смолы» писал Борис Пастернак в стихотворении «Лето», которое вызвало отклик Мандельштама. Смотрите ниже. Настоящее искусство подобно смоле. Оно выражает самую суть своего времени, проступает, так сказать, из позвонков, только при полной самоотдаче искусство может выпрямить души, как могила выпрямляет горбатые тела, а пружина — нюрнбергские игрушки. Каспаров Примечание Гаспаров, примечание Страница 780. Конец примечания. Предпринимались и другие попытки трактовать образы финальной страфы. В Нюрнберге, городе искусных мастеров, делали часы. Считается, что там были произведены первые карманные часы. Двигателем в них служила именно пружина использовали пружины в своих механизмах и нюрнбергские оружейники. Таким образом, Нюрнберг – это город, ассоциирующийся с пружинными устройствами. В стихах Мандельштама «Очень вероятно» имеется в виду устройство рояльной клавиатуры, имеется в виду репетиционная пружина. Таково квалифицированное мнение Февр Так или иначе, вопрос о так называемой «сонате джина» остается открытым. Итогом раздумий о месте поэта в мире, о своем месте в жизни, стало для Мандельштама в этот период стихотворение «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма». Написанная 3 мая 1931 года. Сохрани мою речь навсегда За привкус несчастья и дыма, За смолу кругового терпения, За совестный деготь труда. Так вода в новгородских колодцах Должна быть черна и сладима,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 устанавливает связь с пастернаковским «Летом» 1930 год и его пушкинской темой «Залога бессмертия», отмечает Ронан. Борис Пастернак пишет в «Лете» о терпком терпенье смолы. Примечание. Ронан, beam upon the eggs some antecedents of Ossipman Mandelstam's Юмельса Носквю на дворе. 1977 год, том 1, страница 176. Славица Херосолимитана. Конец примечания. В полном соответствии с демократическими традициями русской литературы Мандельштам утверждает, что его место среди тех, кто несчастлив и беден, чей удел труд и терпение, привкус несчастья, напоминает о его стихотворении 1921 года «Люблю под сводами седые тишины», где сказано с той же твердой убежденностью «Несчастье — волчий след, ему уж вовеки неизменим». Дым в стихах Мандельштама сопутствует представлению о бедности, и очевидно связан с темой России через выражение «дым Отечества» с его ассоциациями. Круговое терпение, несомненно, общее, народное, мирское, выражающее прочную связь с другими. С другой стороны, смола терпения характеризует работу художника, творца, подобно тому, как дерево, Незаметно и медленно, но неуклонно выполняет свою биологическую работу. Еще раз вспомним пастернаковское терпение смолы. Накапливает и выделяет по капле смолу. Так образуются в частности ценные смолы. Ладан, Мира и другие. Надо упомянуть и янтарь. Так и художник должен терпеливо и настойчиво следовать своему пути, своему предназначению. Характеризуя свой труд как совестный, Мандельштам еще раз с вполне понятной настойчивостью, не забудем о скандале вокруг издания Тиля у заявляет о доброкачественности своей литературной работы, о своем честном, литературном имени. Сравните с открытым письмом советским писателем, начало 1930-го. «Я труженик, чернорабочий слово, переводчик. Я чернорабочий, и глыбы книг» — ворочал своими руками. Кому обращен призыв поэта сохранить его речь? Думается, что адресатом в первую очередь является русский язык, в который, как надеется автор стихотворения, его слово войдет навсегда, став неотъемлемой частью общей речи. Можно считать адресатом и народ. Тут нет существенного противоречия. Тем более, что по мнению Мандельштама, связь между языком и историческим бытием народа в России, особенно тесна. Язык является высшим проявлением народного духа. Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивает все другие факты полнотою бытия, представляющей только недостижимый предел для всех прочих явлений русской жизни. Для России отпадением от истории отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка. О природе слова. И все же обращение к народу со словами «Отец мой» и «Мой друг» кажется менее вероятным, менее естественным, чем к языку. Не должно смущать, что язык — помощник грубый. Это грубый, думается, вовсе не отрицательная характеристика. Грубый, природный, необработанный, изначальный, живой, но необработанный материал, как камень в скульптуре. Обозначена диалектика помощи и сопротивления языкового материала. Слово «сладима» применительно к воде новгородских колодцев имеет в стихотворении помимо значения «вкусное» и иное смысловое наполнение. «Даль» в своем словаре упоминает наряду с другими значениями прилагательного «сладимый», Сладкий, солодковатый, услаждающий, приятный, располагающий книги и другие. Также и ласкательная, сладимый ты мой, милый, влекущий, близко к значению слова «любезный». Новгородские колодцы стоят в стихотворении в одном ряду с петровскими казнями, И по ассоциации заставляют вспомнить о разгроме северного вольного города Иваном Грозным. Но колодезная вода должна быть чиста и глубока. Черна, чтобы отразить возвещающую надежду на спасение и вечную жизнь рождественскую звезду, Сладима рифмуется с дыма. Это вода правды, живая вода с горьким привкусом несчастья и дыма. Это вода, без которой нельзя жить, насущная, как хлеб. Непризнанный брат и отщепенец надеется, что его речь будет так чиста и любезна народу. Сравните Пушкинское «Буду тем любезен я народу, как жизненно потребна, сладима, чистая вода. Дремучие срубы из второй строфы соответствуют в определенной мере новгородским колодцам из первой. Но какие, собственно, срубы имеются в виду? вчерашняя и Сурат обоснованно полагают Что речь идет о древнерусских ямах-тюрьмах, стены которых укреплялись вревнами. Вчерашняя указала и источник Мандельштамовского образа Житие протопопа Авакума. Действительно, мы встречаем упоминания земляных тюрем у Авакума. После того, вскоре схватив Никон Данила в монастыре за Тверскими вороты, при царе остриг голову и, содрав однорядку, ругав, отвел в чудов в хлебню и, муча много, сослал в Астрахань, возложа на главу там ему венец тернов, в земляной тюрьме и уморили, по семь привели нас к плахе и прочитали наказ, Изволил, де государь и бояря, приговорили тебя Авакума, вместо смертные казни учинить струб в землю, и, сделав окошко, давать хлеб и воду, а прочим товарищам резать без милости языки и сечь руки. Примечание В этом месте жития заметим, Струб соседствует с плахой, как в стихотворении Мандельштама. Конец примечания. «Также осыпали нас землею. Струб в земле, и паки около земли другой струб, и паки около всех общая ограда за четырьми замками». Стражие же, 10 рос человеком стрижаху, темницу. Примечание. Житие протопопа Авакума. Пустозерская проза. Москва, 1989 год, страница 47 и 75, -я, 76. -я. Конец примечания. Однако возникает вопрос, зачем опускать князей в сруб на бодье? Проще использовать лестницу, а затем ее вынуть. Бодьи, как указано в словаре Даля, использовались для подъема воды из колодцев, руды из шахт. Да и зачем татарве содержать князей в тюрьме? набегавшим на Русь кочевникам, это не требовалось. Имело смысл убить или увести в полон, но никак не заниматься устройством земляных тюрем. Соединяя срубы и бадью, Мандельштам создает некий сюрреалистический образ, в котором земляная тюрьма объединяется то ли с колодцем, то ли с шахтой. И здесь неизбежно возникает аналогия с убийством царской семьи, с теми страшными шахтами, в которые были сброшены члены дома Романовых. Об этом писал Ронан. Татарва здесь, конечно, олицетворение Низовой, оставшейся полуязыческой многонациональной России. Которая затерялась в мордве и чуди Есенин и чьи очи татарские мечут огни? Блок. В татарве воплощается двойственная, по своей сути, стихийная сила. В ней, с одной стороны, залог жизненности народа, с другой, она, по сути, анархична, антикультурна. И склонна к разрушению. Увлеченный в юности эсеровско народническими идеями, восходящими во многом к славянофилам, Мандельштам на всю жизнь сохранил представление о народной правде, которую нельзя изменить, которую надо принять, как бы страшно это временами ни казалось. Еще в 1913 году.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 Сознавая трагизм происходившего, воскликнул О Солнце, судья, народ Прославим братья Сумерки Свободы, так и в 1931 году, в стихотворении Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма, в стихах, которые являются, в сущности, мольбой и клятвой, речь идет о желании вхождение в «мы», в роевое историческое бытие народа. Жажда быть причастным русской народной судьбе выражена в образах амбивалентных, окрашенных почти в садомазохистские тона. Обещание выстроить срубы-колодцы-шахты, в которых будут топить или иным образом уничтожать князей готовность проходить всю жизнь в железной рубахе, образ, имеющий, вероятно, отношение к одеянию юродивых, чье тело было нередко увешано веригами и металлическими кольцами, и найти топорище для Петровской казни, очевидно, для своей. Заявлено стремление привлечь к себе любовь мерзлых плах, Любовь плахи — роль поэта, не роль постороннего войти своей речью в народную речь. Быть неотделимо своим до конца, вплоть до жертвенности, до самоуничтожения. Вообще обещание построить такие дремучие срубы, чтобы в них татарва опускала князей на бадье — это стихи страшные. Может быть, самое страшное у Мандельштама — принять действительность и трагическую русскую историю вплоть до оправдания казней, до оправдания кремниевого топора классовой борьбы, до соучастия в казнях. Вообще, это странные строки. «Дело ли поэта» «Строить земляные срубы тюрьмы?» Это заявление полностью противоположно есенинским словам, которые так вознесены в четвертой прозе. «Не расстреливал несчастных по темницам». И Мандельштам ведь не только не расстреливал, но, напротив, спасал. Это действительно так. Нелегко отделаться от чувства, что строки о дремучих срубах могли отозваться возмездием в самой ужасной судьбе их автора. Его тело было, видимо, брошено в лагерную братскую могилу яму, если не сожжено в печи. Так тоже, по свидетельству выживших, избавлялись в том лагере, где поэту довелось провести последние дни, трупов умерших заключенных, завершающим четверостишие. Поэт говорит о собственной готовности к трудной жизни и мученической гибели. Первая строка явно о себе. Вторая — о том, что когда судьба нацеливается и бьет по отмеченной жертве, это избранничество. Третий стих — о принятии роли юродивого, соответственно, в четвертой строке, заканчивающей этот ряд и все стихотворение, никак не может идти речь о других. Нет, это страшное топорище для поэта-жертвы. Очевидной дразнилкой является написанная 11 апреля 1931 года стихотворение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 За розу в кабине Рольс-Рольса и масло парижских картин Я пью за бескайские волны, за слива кальпийских кувшин, За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин. Я пью, но еще не придумал, из двух выбираю одно, Веселое астис пуманте. Иль папского замка, вино. Стихотворение, ответ на установившееся в критике к 1930-м годам, представление о Мандельштаме как певце прошлого, буржуазного, классического, экзотического, поэт демонстративно и гиперболически перечисляет вменяемые ему темы. Гаспаров. Примечание Гаспаров. Примечание. Страница 779. Конец примечания. Поэт заявляет, что он ни от чего не собирается отказываться. Определенная нарочитость дразнящих, так сказать, признаний, несомненно. Военные астры. Видимое, поэты. Сравните с отчужденным отношением к гвардейцам в стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан». Папского замка вино, сорт вина Chateauneuf du пап. масло парижских картин, отсылает к любимой Мандельштамам французской живописи. Особенно ему нравились импрессионисты и развивавшие их достижение – Сезан Иван Гог В Москве картины французов, Мандельштам видел в Музее нового западного искусства, в котором неоднократно бывал. Улица Кропоткинская. Ныне снова причистенка Дом 21. В настоящее время здание Академии художеств в апреле 1931 года, когда написано стихотворение Дразнилка Мандельштам начал в Старосадском переулке работу над новой прозой «Путешествие в Армению». В этой книге французам посвящена глава, в которой содержатся яркие характеристики любимых живописцев, а музей на Кропоткинской назван «Посольством живописи».